ЭПИЛОГ Сидящий за столом европеец устало тер лоб. Вздохнув, он провел ладонью по блондинистам, как и у большинства членов рода Юлиев, волосам. «Это было слишком коротко», — произнес он, обращаясь к стоявшему напротив него азиату в черной водолазке. «Как вы и просили», — ответил тот. «В таком случае ответь более развернуто» сдержал раздражение европеец. «Твое у меня ничего не получилось, не говорит мне ровным счетом ничего». «Это был мой просчет», — ответил Азиат. «Я потратил очень много времени на проверку его окружения и подготовку плана, но не учел, что у него может оказаться артефакт магического шторма. Зато теперь мы точно знаем, как погиб Байхо». Байхо был достаточно силен, чтобы противостоять артефакту произнес не очень уверенный европеец. Точнее, убежать он точно смог бы. «Вы не совсем правы, господин», — ответил азиат. Байху не перешел на последний уровень развития своего вида, так что вся его сила зиждилась на мастерстве. Он, как никто, умел использовать все свои возможности на максимум. Так что, попав под действие артефакта, Байху растерял три четверти своей силы, после чего, в принципе, не мог бы ничего сделать Хирану и Ведьмаку разом. «Но ведь Хирану не такая могущественная, как ты», — не сдавался европеец. «Она тоже во многом на мастерстве выезжает». «Она Китсуне», — ответил азиат, — «как и я. Наша сила — это накопленная за века мощь. Да, девочка ослабла, но не так сильно, как Байху. Плюс Ведьмак. Собственно, Хирану там и не нужна была. «Тогда почему они сразу не воспользовались артефактом?» — спросил европеец. «Почему допустили потери среди своих людей?» «Господин», — вздохнул Китсуны, — «вы начинаете заражаться благородством Аматеру?» «Ну так, уверяю вас, они не совсем такие, как о них говорят». «Да и ведьмак не совсем Аматеру. Я к тому веду, господин, что артефакт магического шторма довольно редок, и он явно ценнее жизни нескольких слуг. Вот если бы пострадал кто-то из близких ведьмаку людей, я бы задал этот вопрос вместе с вами. А так, — пожал он плечами, — несколько слуг и бывший друг, который его предал, не стоит потери такого предмета. Просто Байху оказался слишком силен для них, особенно при поддержке остальных йокаев». Или его семья оказалась в тот момент в опасности, из-за чего необходимо было поторопиться. Вот они его и использовали. В последний момент. «На тебе он артефакт тоже в последний момент использовал», — вздохнул европеец. Приходилось признавать, что слова слуги звучали довольно логично. нет», — казалось, растерялся Кицуна. «Он его сразу использовал», — нахмурился древний. «Он о твоей силе заранее знал?» «Нет, господин», — ответил Кицуна. «Артефакт активировал я». «Ты что?» — удивился Древний. «Так получилось, господин», — пожал Кицуна плечами. «Не повезло». «Так это как?» — уточнил Древний. «Артефакт активируется, если его сломать», — ответил Китсуна. И так уж получилось, что я ударил очень сильно. Ведьмак увернулся, а артефакт, лежащий в комнате, нет». «Этому мальчишке слишком часто везет», — пробормотал древний. «Возможно», — произнес Кицуны, — «но больше подобного не повторится. Он почти проиграл мне, когда я был наполовину ослаблен. В следующий раз ему уже ничто не поможет». «Лучше бы я тебя дождался», — а не отправлял к ведьмаку Байху, — поморщился Древний. «Лучше бы вы вообще его не трогали», — заметил на это Китсуна. «Ой, да заткнись!» — взмахнул рукой Древний. «И без тебя тошно!» «Какие у тебя дальше планы?» «Убить ведьмака?» — пожал плечами Китсуна. «Более развернуто!» — процедил Древний. «Скорее всего, в ближайшие дни он не вылезет со своей военной базы», — произнес Китсуна. А там слишком много людей, слишком много техники и слишком много камер. Я бы мог использовать кого-нибудь из его близких, если бы вы дали разрешение». «Нет», — нахмурился древний, — «тогда он точно всему миру о нас расскажет». «Такое внимание нам не нужно. Поэтому вообще людей, помимо ведьмака, старайся не трогать. Звезды его знают, кто из них может оказаться важным для мальчишки». «Я помню, господин», — кивнул Кицуны. «В таком случае нам остается ждать, когда он приедет на Филиппины и попытаться достать его там». «Как будто на Филиппинах он не в центре базы жить будет», — хмыкнул древний. «Несомненно, господин», — ответил спокойно Кицуны. «Но сейчас из-за полученных ранений он будет сидеть под защитой своих людей безвылазно, а на Филиппинах уже могут появиться варианты». «А если не появится? улыбнулся Древний иронично. «С чего ему вообще туда ехать?» «Потому что он глава военного альянса, который ведет войну», — произнес Китсуны. «Он не может себе позволить отсиживаться у безопасности». «Ладно, ладно, как скажешь», — отмахнулся Древний. «Он и сам понимал правоту слуги». Но вот настроение у него сейчас было крайне паршивым. Вредность и желание подколоть так и перли наружу. Он очень рассчитывал, что Цинцин цин убьет ведьмака. «В общем виде план выглядит как ожидание», — продолжил Кицун. «Пока слишком мало нужной информации. Но одно я знаю точно, попыток у нас немного». «Почему?» — напрягся древний. «Ведьмаки слишком быстро прогрессируют, если их постоянно дергать», — ответил Китсуны. «Попытки его убийства в надежде на удачу лишь усилят Аматеру. Удар должен быть один и очень мощный. Даже в бою со мной он пусть на чуть-чуть, но стал сильнее». Расслабившись, древний покачал головой. «Я уж думал, ты мне сейчас что-то новое сообщишь», — произнес он. Вряд ли я смогу рассказать вам о ведьмаках что-то новое, господин, заметил Кицуна. Больше вас о них никто не знает. Ну, мало ли, пожал древний плечами. Ты тоже не первое тысячелетие живешь. Я ребенок по сравнению с вами, господин, чуть поклонился Кицуну. А, махнул древний рукой. Иди уже. Раз четкого плана действий пока нет, то и разговаривать особо не о чем и напиши доклад о том, как проходил бой. Почитаю на досуге», на что получил тяжкий вздох Китсуны. «Все, оставь меня». «Как прикажете, господин?» — поклонился Китсуны. У самой двери его окликнул древний. «Цин-цин!» — остановившись, Кицуна повернулся к хозяину. «Напоминаю, твоя безопасность на первом месте». Смерть ведьмака это здорово, но твоя гибель очень сильно ударит по моим планам. Кирин один долго не протянет. Я помню, господин, не волнуйтесь, ответил Цинцин. -цин. Свободен, откинулся на спинку кресла древний. Но Цинцин, -цин, закрыв за собой дверь, тяжко вздохнул. Если бы не господин со всеми его ограничениями, он бы уже давно убил ведьмака. С другой стороны, если бы не господин, он бы к ведьмаку и близко не подошел, вне зависимости от его силы. Все-таки он еще помнит, как умирал Сусану и его смертные потомки из рода Сусанари, да и к шатате затопил свою лабораторию не от хорошей жизни. Да, пожалуй, не стоит торопиться. Лучше подождать и ударить наверняка. Не будет же ведьмак постоянно сидеть в окружении своих людей. Не будет. Или будет. После того, как Ведьмака спасла лишь подошедшая помощь, ну и немного удачи, вряд ли он высунется из безопасной зоны. Тогда... Тогда придется придумать, как его вытащить оттуда. Но это потом. Сначала надо поискать усмиритель. Вновь оказаться посреди магической бури без защиты Цин-Цину совсем не хотелось. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читал Андрей Кузнецов.